Глава 67. Ресторан «Джей» на Накостранд был до отказа полон загорелыми летними посетителями. У длинного причального моста стояли яхты, лодки и катера всевозможных размеров и моделей. Похоже, сюда ездили не только пообедать, но и похвастать дорогой посудиной. У самого края моста владелец роскошной принцессы битый час пытался втиснуть свое судно в пространство между двумя белыми моторными лодками. В отчаянии мужчина выкрикивал какие-то слова, между тем, как его супруга, орудуя чем-то похожим на абордажный крюк, всячески старалась предотвратить столкновение. Публика за столиками с интересом следила за развитием событий. Бедняги-официантки шныряли по залу, выполняя пожелания заказчиков. Карина сняла солнечные очки и печально оглядела зал. «Неужели все так безнадежно? Похоже, все столики заняты». «Спокойно», — ответил Томас, — «вон там в углу один свободен. Следуй за мной». И решительно зашагал вперед. Они устроились под полосатым зонтиком, обещавшим, помимо прочего, приятную тень. Рядом обедала семья с двухлетним малышом на детском стуле и девочкой, выглядевшей на пару лет старше, которая, невзирая на маминое вещевание, бегала по мостику с зажатым в руке большим стаканом. Забавные они, правда?» — спросила Карина. Томас сдержанно улыбнулся и только кивнул в ответ. На лицо набежала тень. Карина тут же прикусила язык. Как она могла сказать ему такое? «Разговор нужно было срочно переводить на другую тему». «Я звонила в регистрационный центр. Они пришлют выписку из реестра недвижимости как только смогут. Если сегодня не получится, то сразу после выходных. Я напоминала, что это срочно». Томас сразу оживился. «Отлично. Мы должны дойти до конца в каждом из наметившихся направлений. Этого требует ход следствия». Он перевел взгляд на сверкающую водную гладь, по которой сейчас скользил роскошный круизный лайнер. Особенно сейчас, когда выяснилось, что в игре есть кто-то еще, кроме Фалина. Как только у них будут списки, они их вышлют. Так, по крайней мере, обещал парень, с которым я разговаривала. К сожалению, в списках судоходной компании я ничего не нашла. Может, с недвижимостью повезет больше. Карина замолчала, нервно ковыряя вилкой. Она подыскивала тему, с одной стороны, не слишком личную, с другой — затрагивающую что-то еще, помимо расследования. Дом на Харе оказался именно тем, что нужно. Карина знала, что Томас ездит туда при каждом удобном случае. Как только речь заходила о шхерах, лицо его светлело. «Расскажи о своем доме», — попросила она. «Там, наверное, ужасно красиво, в шхерах». Пока инспектор рассказывал о жизни на острове, Карина всячески пыталась поймать его взгляд за солнечными очками. Томас был милым и общительным человеком, но только до тех пор, пока дело не касалось его жизни. За все годы работы с ним Карина не могла припомнить случая, когда он рассказывал что-нибудь о себе. Он мог часами обсуждать детали расследования, но замыкался, как моллюск в раковине, если кто-нибудь мимоходом спрашивал о личном. Но в этом июле, так уж получилось, они сблизились, как никогда до этого. И это радовало Карину, несмотря на то, что расследование заметно подтачивало силы Томаса. «Составишь мне компанию?» Вопрос вырвал ее из размышлений. Похоже, она что-то пропустила. Некоторое время Карина смотрела на инспектора, подыскивая слова, а потом обезоруживающе улыбнулась. «Прости», — задумалась. Томас рассмеялся. «Я всего лишь хотел съездить на квартиру Кристера Бергрена», еще раз посмотреть все как следует. Быть может, осталось что-то, чего мы не заметили в прошлый раз. Буду рад, если составишь мне компанию. Две пары глаз лучше, чем одна. При условии, конечно, что не будешь такой рассеянной». Тут он сделал строгое лицо и пригрозил ей пальцем. «Конечно, поеду», — с готовностью согласилась Карина, ничего не имевшая против того, чтобы провести с Томасом остаток дня. Она склонилась над тарелкой, пытаясь поймать на вилку пару креветок. Дела шли с каждым днем все успешнее. Вот уже инспектор просит ее помощи в настоящей полицейской работе. Именно то, что нужно тому, кто подает документы в полицейскую школу. Когда мы едем? Как только закончишь есть.